Сами кухарничить. Одному не так. Другой кабельниц. Я, к вашему сведению, кулинарных курсов не заканчивал. Я специалист по внедрению тут -то. И зазвонил телефон. Резко, пронзительно. Опаньки. Васька мягко, покашачий, приподнялся с каталки. — Может быть, собес? — ровным голосом сказал Григорян. Он вообще был мужик спокойный. Давай, Галина, действуй согласно инструкции. Валюлина дала телефону прозвонить еще три раза, потом сняла трубку и сварливо закричала. «Ну чего звоните? Сказано же! Нет тут никаких шмаковых! Вы какой номер набираете? Звонят, звонят!» И только после этого сделала маленькую паузу, дала звонившему вставить слово. «А!», -а — протянула она. «Так бы сразу и сказали!» И заорала во все горло. «Степа! Степа! Спишь, что ли? К телефону! Степан Карпенко просит!» «Нормально!»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 «Вы ведь Степан Петрович, так?» «Случайно они сын Карпенко Петра Семеновича?» «Мы с ним в Полтавском облпотребсоюзе работали с 32 по 34. Селенцов моя фамилия». Глава 7. Почки, листочки. «Не, товарищ, моего батька звали Петро Аврилович». Егор позволил голосу чуть дрогнуть. Радиис тоже живой человек, испсиховался, От долгого ожидания. «Да, — Да-да, точно, Гаврилович, забыл. Мы с вашим отцом на «ты» были по имени. Он вам про меня, наверное, рассказывал. Я Селенцов Николай. Ни про какого Николая Селенцова родист не говорил. Чего отвечать-то? Да, рассказывал. А оказывается, что это ловушка. Егор с знаком показал «Карпенко суда живо. Васька сорвался с места...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 В украинской роте был первым по физической подготовке. Так я вас попрошу, вы немедленно прямо сейчас выходите из квартиры и, пожалуйста, бегом, как на кроссе. Конечно, не сломя голову, а, знаете ли, спокойно так трусой, по Кузнецкому до улицы Горького, там на другую сторону и в газетный переулок, по-моему, это улица Огарева.